Глава девятое. Все началось с того, что всех потенциально замешанных в деле слуг собрали в главном зале. Эти люди сейчас нервно глядовали сие и перешептывались друг с другом. Кто-то пытался узнать, что происходит. Кто-то стоял истуканом. По моим прикидкам, тут было около тридцати человек, очень приличное количество слуг. И мне стало интересно, что же предпримут Магнусы, чтобы вычислить виновника. По всему периметру зала расположились воины и маги клана, готовые атаковать в любой момент. Мы с Тигом стояли у дальнего края комнаты. "Что бы ни случилось, не вмешивайся, Кас", произнёс Тигурд и выдвинулся вперёд, не дав даже спросить, что он имел в виду. "Вы все меня знаете, и знаете, насколько я дорожу своей семьёй. И вот, мне пришлось вернуться домой, потому как мой отец был отравлен, отравлен одним из вас", твёрдым, уверенным голосом произнёс он. глядя прямо на слуг. Раздались вскрики неожиданности. Женщины прикрывали рты, мужчины скрепили зубами. Каждый вёл себя по-разному, но ни на одном лице я не видел улыбки или хотя бы довольства, что могло бы выдать предателя. Да, были те, кто нервничал, но только из-за этого нельзя было сказать, что именно эти люди виновны. Думаю, вы уже и сами поняли, что произошло. Мой отец погиб. Уверен, произведёт Сигурд, застояв зал здоровнуть. И произошло это именно по вашей вине. Вы не уберегли моего отца, тогда -то предал его. И мне совсем не важны причины этого. Был ли этот человек должен кому-то или хотел спасти семью, неважно. Есть лишь факты. И наказание за подобное преступление лишь одно смерть. Смерть каждого из вас, а также всех ваших семей. Зал вздрогнул. Люди поняли, что их ждёт. Вот только ничего не изменилось. Я ожидал, что кто-то попытается выбраться или начнет молить о пощаде, да хоть банально плакать начнет. Но ничего подобного не было. Лишь посильнее сжали кулаки и твердо смотрели на молодого господина, будто уже приняли свою участь. Но я не мог понять, что же задумал Сиг. Нет, он в своем праве и действительно может заставить этих людей умереть. Но зачем трогать их семьи? Да и вообще не похоже это на Сигурда. Он, конечно, умеет действовать жестко в необходимой ситуации. Но не столько же, да и бессмысленно это все. Он ведь хочет найти виновника. Нет, он явно что-то задумал. Тогда стоит просто довериться ему и ждать. Вижу, что вы сами понимаете, что заслужили это. Однако я милосерден. Не хотелось бы, чтобы вы люди, что были верны нам столько лет, погибли. Я дам вам шанс. Если среди вас есть кто-то знающий хоть что-то об отравлении отца, сообщите об этом прямо сейчас. Если же отравитель сам согласится признаться, то я помилую его семью, а также всех здесь присутствующих. Разумеется, сам он умрёт, без вариантов. И это все и так понимают. Народ дёртел головами, оглядываясь на соседей, но никто ничего так и не сказал. Хорош был план, но запугивание не удалось. Да и вдруг среди слуг вообще нет виновного. Интересно, что же Сик будет делать теперь? Что же? Виновник сам сделал свой выбор. Приступайте. Тут же воины подошли к слугам, передавая им маленькие флакончики, и так до тех пор, пока у каждого в руках не оказалось по флакону. Во славу рода, Магнус! Первым скинул флакон вверх немного звероватого вида мужик и одним залпом выпил его. Во славу рода! Тут же поддержали его еще несколько человек, повторив действия. Были те, кто выпивал молча, другие открывали флакончики и принюхивались, после чего их глаза в шоке распахивались. И всё же они выпивали содержимое, и так до тех пор, пока они выпили все, никто не отказался. И вот первый человек упал на землю, а его губы покрылись пеной. Вот только это оказался совсем не тот мужик, что выпил яд первым. А обычный, довольно щёплый и худощавый мужчина лет сорока на вид, более слаб организм, возможно. Вот только не успел я больше ничего подумать, как мужчине подскочило несколько магов. Один из которых провел светящейся рукой рядом с губами отравленного. Карарин! – выкрикнул Мак и тут же достав какой-то пеллиюлю, засунул ее в рот жертвы. После чего мужчину утащили куда-то прочь из зала. Все оставшиеся слуги с непониманием смотрели на произошедшее, впрочем, как я и я сам. Благо хоть Сигурт наконец решил ответить на вопрос, кто был у всех в голове. Виновный найден. Вы же все останетесь живы, вам повезло. Мой отец выжил на самом деле. Будете жить и вы. Казалось, сейчас должны были раздаться возмущенные крики и слепы женщин, но вместо этого все одновременно просто молча преклонили колено. Сейчас вас отведут назад. Как я допрос не будет окончен, вы еще побудете в карантине, разнес тик, после чего слуг вывели из зала. Ну и что это было, когда мы остались наедине? Я подошел ближе и дознал свой вопрос. Нет, основной смысл я понял, но детали ускользают от меня. Сперва пытался угрожать семье, и понятно. Потом застоял выпить яд, вернее, они сами выпили. Почему? Сомневаюсь, что клетво служения подобное подразумевает. Да и почему яд сработал только на одном человеке? Ну не может же быть, чтобы существовал такой яд, что опасен только для нарушивших клетво. Это ж бред. Э, простей, что не оказался сразу, но именно такое не понимающее выражение лица я и хотел увидеть. Ухм, молнился Магнус. Частично ты прав. Я действительно надеялся, что запугивание сработает, но вы не получилось. Пришлось переходить к плану Б. И да, слуги не обязаны умирать за своего господина. Все жет не войны. Однако подобные случаи не редки в истории нашей страны, когда слуги отправлялись все за своим господином. Да, последний случай был около пары сотен лет тому назад, но был. А в главном доме работают самые верные из наших слуг, и семьи служат наши ещё с момента основания рода. Вы вот только видимо даже среди них появилась гнильца, но мы сейчас не об этом. Тебя ведь интересует, почему только один из них пострадал? Верно? Кивнул я. Все просто. А не было никакого яда. Пожал он плечами и довольно улыбнулся. И в то же время все были абсолютно уверены, что там яд. Ты ведь заметил, что некоторые буквально отшатнулись, стоило только почувствовать запах из флакона. Ну, было такое. использовал какой-то ароматизатор с запахом как у настоящего яда, впрочем, даже несмотря на это, они все равно выпили яд. Да ты прав. Вот понюхай. Он передал мне один такой флакончик. Открыв его, я почуял легкий, немного кисловатый и в то же время сладкий фруктовый аромат. Вишня? Ей именно. Ты не понял? Хм. Ну да, у вас это не особо известная история. Если кратко, то почти любой житель Северного Королевства знает об ужасном яде с запахом вишни. Именно поэтому вот уже несколько сотен лет, как ты не найдешь в нашей стране ни одного блюда с этой ягодой. Ну, разве что в каких-то особо экзотических заведениях для ценителей. Но я не о том сейчас. Так вот, этот яд с легким ароматом вишни известен всем и не только из-за того, кого его отравили. Думаю, тебе это не важно. Куда важнее описанные эффекты его воздействия. Человек страдает чудошных муках несколько дней, прежде чем умереть. Именно из-за этого его так и страшаться. И все же, несмотря на это, слуги выпили его. Честно говоря, я такого не ожидал. Думал, придется использовать кое-что для убеждения. И все же это не пришлось делать. Понятно. Значит, ты заставил виновника убояться мучительной смерти и выпить собственный яд, что наверняка должен быть подготовлен на случай провала. Именно. Но даже тут он немного удивил. Курарин. Сик. Я небольшой знаток ядов, особенно простых, что действуют на обычных людей. Против магов большинство из них бесполезны, особенно против сильных магов. Так, да, ты прав, извини. Я и сам не знаток, но этот яд тоже довольно известен у нас в стране, опять же, благодаря преданиям древности. Если кратко, то этот яд лишь имитирует смерть. Через 2 дня он сам очнётся. Ну, или можно использовать антидот. Так что, возможно, у него может быть сообщник. Мы проверим. В общем, так и получилось, что он переиграл сам себя. Ну уж прости, ты ожидал чего-то необычного, сокровенной тайны. Тут нет, на самом деле. Нет способа вот так просто найти предателя, однако и обходные пути всегда возможны. А что если бы он просто сымитировал свою смерть, не используя этот яд? Просто не выпил бы его. Он же смог незаметно выпить другой яд вместо предложенного. Не волнуйся. И на этот случай мы были готовы. В бутылке лежала ещё и небольшая горошина, абсолютно безвредная, но наполненная магией. Так что вблизи любой сильный маг смог бы увидеть её свечение. Наши маги наблюдали за этим, так что сразу заметили бы, что горошина не попала внутрь тела. Хм, интересно. Вы действительно всё продумали? Разве что кроме реакции слуг на всё это представление после того, как всё разрешится. Но это явно был не твой план, ведь так? мукнул я. Да, не мой. Я слишком прямолинеен для этого и признаю это. Однако не воспользоваться им просто не мог. Но насчет слух не стоит беспокоиться, они все поймут. К тому же они действительно тоже виноваты. Всего лишь страх смерти против ее настоящей. Еще и посчитают меня излишне милосердным. И да, я знаю, что ты можешь сейчас сказать, что я слишком зазнался и не считаю их за людей или что-то подобное. Да просто примей это как факт. Такова уж наши традиции. Я действительно мог убить их всех на месте, и мне бы никто и слова не сказал. Остальные слуги лишь одобрили бы это решение. Да, трогать их семьи уже было бы немного перебором, но даже это приняли бы. Но пойми, они все служат нам добровольно. Любой из них стоит только захотеть, может уйти. Лято перед Перу нам не даст им разгласить тайны нашего рода. Это безусловный запрет. Тут даже никакие обходные пути не помогут. Оттёрга даже несмотря на то, что у них есть свобода уйти в любой момент, вот уже около 500 лет не было ни одного подобного случая. Это банально невыгодно. Мы заботимся о своих слугах, даём им достойную работу и защиту, как и карьерный рост. Более того, если вдруг среди слуг родится маг, ему дадут всё необходимое обучение. Если же он ещё и достаточно талантлив, то имеет шанс войти в клан как его полноценный член, через женитьбу, естественно. Хотя был случай, когда такой потом их слуг основал собственный род, но он был поистине гениальным парнем. В общем, за мнение слуг можешь не волноваться. Хотя мы, конечно, ещё проверим их на всякий случай. Ясно. Тяжело такое принять. Вдруг вспомнились мои собственные вассалы из Грозовых гор. Впрочем, может, ты и прав. В нашем мире вправду честь ценится куда больше злата. Именно. И что теперь будем делать? Мы ничего. дальше делом займутся профессионалы и допросят виновника, и остаются лишь ждать результатов. Впрочем, блаженному безделью нам предаваться не дали, а все дело в шуме, раздавшемся снаружи дома, будто кто-то из пушек выстрелил несколько раз, такой грохот раздавался оттуда. Нападение? Не сговариваясь мы с игом тут же выскочили наружу, вскоре оказавшись прямо перед внешними воротами поместья, откуда и шел этот шум, и вновь выстрелы из пушек огласили своим звуком округу. А вместе с ними и задрожали ворота от чудовищных ударов. Перун, сиволущий, только не это, вдруг резко побледнел Сигурд. "Господин, ну что нам делать?" подбежал к нам один из магов. "Базовая защита не справляется. Переходить в боевой режим? Нет, отключите защиту. Открывайте ворота. Всё равно против него это бесполезно", обречённо вымолвил мой друг. "Господин!" недоумённо уставился на него маг. "Тебя ведь сюда перевели недавно? А ну и видно." Открывай, это приказ. И привыкай. Такое случается, когда этот монстр слишком спешит, и его все равно ничто не сдержит. А менять каждый раз ворота слишком дорого. Мужик недоумевал, незамер на месте, но другие уже услышали приказ и поспешили отворить ворота. И очень вовремя. Во двор паремо влетел огромный мужик под два метра ростом с полуголым торсом, выставляющим на показ тугие клубки мышц. А уж какая ужасающая магическая сила от него ощущалась. Ну, наконец-то открыли. Вечно вы тормозите. О, ученик, это и здесь. Какая хорошая новость. Тут же подскочил ближе этот мужик и крепко обнял моего друга. Я же тем временем бочком отдвинулся подальше. Стало мне только почувствовать силу, так сразу всё стало понятно. Но табличка лишь подтвердила мои выводы. Алеррик Йотун, ранг бессмертный, 10, состояние беспокойства, стихия лёд. Естественно, это оказался Йотун старший, по совместительству учитель Сигурда. Ну да, чего еще можно было ожидать? Он и его отпрыски виновато выглядывают из за ворот, после чего медленно приближается к нам. Учитель, раздавите же! Прокрикнул Сиг. О, ну да, чего ты я? Резко разжал обе эти этот монстр. Хотя я думал, ты покрепче стал, но пока еще не до конца, видимо. Ну да, ладно, потом это обсудим, как и твое наказание за побег от учителя. Ну же, доведи к своему отцу. Я тут услышал, что ему стало лучше. Это же тайна. Как вообще удрич такое узнавать? сильно вздохнул Магнус. Эй, твой учитель невероятно сильный и могущественный маг. Разумеется, я знаю обо всём, что происходит в королевстве. И ничему не спрятаться от моего взора. Твой отец сам отправил его послание. Сдавай его, дочь. острит, будто пет пет ты всё испортила. Поморщился он. Хватит мне тут пугать будущего мужа, а то ведь и мне тоже известно очень многое. С намеком посмотрела она на отца. Все, все, молчу. Поднял руки бессмертный, признавая свое поражение. Нечего тормозить, идем уже. И тут же, будто ничего и не было, мужчина устремился в дом. Прости, мы не смогли его сдержать, дико шепнула Астрит. Это все равно невозможно, обреченно махнул Сик. Но предупредить хотя бы могли. Прости. Все произошло слишком быстро. Ты знаешь его? Повелился кнут. Этого монстра и вправду не остановить и не опередить. Когда мы добрались до цели, возле комнаты главы клана уже столпились все свободные жители дома. Даже Агнет там оказалась, видимо, привлечённая, в общем, ажиотажем. Впрочем, увидев, что за гость пожаловал, все быстро разошлись, будто это было в порядке вещей. Хм, да. Не завидую я Сигу. Моя бессмертная тоже та еще свиноврамная лентяйка, но лучше уж лентяйка, чем гиперактивный мужик. Повезло мне с учителем, это да. В комнату мы входить не стали, это разговор между ними, так что не стоит мешать. Так что остались стоять неподалеку, обсуждая произошедшее. Агни тоже присоединилась к нам. Честно говоря, меня этот бессмертный немного пугал. Казалось, что он в любой момент может сорваться и уничтожить все, что ему не понравится. Я не стоило обманываться весёлой улыбкой на его лице. Холодные, льдисто-голубые глаза говорили о том, что не стоит переходить дорогу этому человеку. И, честно говоря, я не могу сказать, кто сильнее, он или Шия. По ощущениям их силы довольно близки, но это лишь чистая магия. По факту всё непонятно. Я даже не видел, как он сражается, а ведь интересно. Впрочем, может, это было бы и интересно увидеть битву двух бессмертных, но на самом деле предпочёл бы этого избежать. Убивать учителя своего друга как-то не хочется, а именно это и случится, если он нападёт на шию. И плевать, что он сильнее меня. В обиду я её не дам никому. Двери комнаты распахнулись, отвлекая меня от странных мыслей. Снаружи показалась огромная фигура этого монстра, и почему-то бессмертный сейчас с большим интересом смотрел на меня.